надо ехать беспокойство вентрауба нарастало если ночное отсутствие евы еще можно было объяснить то на следующий день молчащий телефон вызывал обоснованную тревогу не девочку уже пускаться в такие загулы вариант с несчастным случаем вентрауб не рассматривал проверить надо но вероятность мала а другие версии просто не приходили в голову как связаться с евой Не российского же иерафанта просить о помощи в самом деле, афишируя свое особенное отношение к темнокожей красавице. Для Ордена ситуация проста. Ученая-математик едет на семинар в Петербург и, как розенкрейцер достаточно высокого ранга, рецензирует работу Мунина. Не подвернулась бы Ева, поручили бы кому-нибудь другому. Но она выполнила задачу, и с точки зрения Ордена вольна была теперь заниматься чем угодно участвовать в научном семинаре, любоваться красотами северной столицы России, устраивать личную жизнь. Винтрауб без аппетита позавтракал, отменил встречи, назначенные на первую половину дня, свире по распек секретаря за какую-то мелочь и велел отвезти себя в сад Тюйлери, по соседству с отелем «Де Крион». Там он сел на скамеечку перед гигантским восьмигранным бассейном и погрузился в размышления – неотличимые от других благообразных стариков. Секретарь и охранники держались поодаль. Особенно раздражало Винтрауба то, что нити наиболее важных для него событий последнего времени тянулись в Россию и туго переплетались. Исследования Мунина, француженка с известием о Ковчеге Завета, пропажа Евы, альянс Рокфеллеров и Ротшильдов — Да что там, с Россией причудливым образом была связана его собственная судьба. Отец Вейнтрауба до Первой мировой проходил стажировку в Петербургском университете и собирался делать научную карьеру в столице Российской империи. Ротшильды готовы были финансировать исследования. Война России с Германией похоронила планы Вальтера Вейнтрауба и выпихнула его обратно на родину. Ротшильды держались дольше, но и они не смогли устоять перед большевиками. Хельмут вейнтрауп родился уже в Советской России, куда Вальтера пригласили в 20-х как иностранного специалиста, знающего русский язык. Инженер вейнтрауп старший участвовал в индустриализации, которую финансировали Рокфеллеры. Новые друзья новой власти, сменившие Ротшильдов на просторах самой большой страны мира. Но чутье вовремя подсказало Вальтеру, что лучше убираться из России по-добру, по-здорову. И семья, не дожидаясь арестов, снова переехала в Германию. Где при нацистах стремительно взошла звезда Вальтера Вейнтрауба. Ради науки он согласился бы на сделку хоть с самим чертом. Хельмут к тому времени стал студентом и ассистировал отцу в лаборатории ННРБ. Можно сказать, что Вторая мировая война прошла мимо ученых, погруженных в опыты. Отец и сын самозабвенно трудились, не поднимая головы. Проект «Колокол» открывал дорогу к энергетике будущего. Пару лет экспериментальный генератор с невероятным КПД больше единицы работал в гараже у Вейнтраубов, и на его доводку требовалось еще год-полтора. Но тут к Берлину подступили русские. Вальтер с женой погибли под обстрелом, а Хельмута каким-то чудом американцы успели вытащить из пекла. В Штатах ждали, что молодой Вейнтрау проскроет секреты отца и продолжит его исследование. Увы, Хельмут был лишь прилежным ассистентом, а без документации колокола, частично уничтоженное, частично захваченное русскими, не представлял интереса для науки. Зато у него открылись блестящие коммерческие способности — К тому же Вальтер хранил немалые деньги в банках нейтральных стран, послевоенная Америка процветала, и поддержка Рокфеллеров позволила Хельмуту всего за несколько лет вскарабкаться на финансовый Олимп. Концом трости Вейнтрауб чертил на земле парка Тюэллери замысловатый узор. Он вспоминал, как стремительно богател, как участвовал в создании Бильдербергского клуба и продвигался в иерархии Ордена Розенкрейцеров – как рушил Советский Союз и Восточную Европу, оккупированную русскими, как участвовал во множестве затей Рокфеллеров и спустя десятилетия головокружительных успехов проиграл вместе с ними Ротшильдом, который все эти годы караулили удобный момент. Трость вонзилась в землю, и сухие подагреческие пальцы Вейнтрауба стиснули на балдашник. Конечно, Рокфеллеры сумели договориться с Ротшильдами, Но какой ценой? В 40-миллиардном трастовом фонде лишь 10% принадлежат банкирам из Европы, однако ключевые решения принимают именно Ротшильды. Они же стягивают под знамена фонда других владельцев старых денег, потому что мир оказался в кризисе, который подстегивают молодые деньги, хлынувшие на рынок, в первую очередь из России. Триллионеры Ротшильды – объединили усилия с триллионерами рокфеллерами и мобилизовали остальных, чтобы забрать триллионы у русских выскочек и навсегда очистить от них свои владения. Вполне решаемая задача для тех, кто последние полтора столетия контролирует финансовый мир и видит его насквозь. Особенно с учетом криминального происхождения российских капиталов. Для начала владельцы старых денег ликвидировали казавшийся таким надежным оффшор на Кипре. Следом начали оглашать имена держателей молодых денег на британских Виргинских островах, островах Кука, в Сингапуре и Гонконге. То, что Ковчег Завета именно в это время переместился в Россию, по-прежнему не укладывалось в голове. Но если Вейнтрауп сумеет им завладеть, ротшильдом придется потесниться. «Сильно потеснится!» И Рокфеллеры тоже волей-неволей пересмотрят свое отношение к беглому немцу, которого они когда-то приютили. «Ах, какой это будет триумф под конец долгой жизни!» Винтроуп сощурился. Ласковое парижское солнце прогревало его старые кости. Сад благоухал весной. На воде бассейна играли слепящие блики. Вдалеке, за зеленеющими деревьями, в легкой дымке высилась Эйфелева башня. Мимо скамейки фланировали мамаши с детскими колясками. Гомонящие группы туристов проходили одна за другой. Их преследовали с мешками сувенирных безделушек темнокожие уличные продавцы, которые снова вернули миллиардера к мысли про исчезнувшую Еву. «Куда же она все-таки подевалась?» Винтрауп, не глядя, поманил к себе секретаря, ловившего каждое его движение, и, когда тот быстрым шагом приблизился к скамейке, проскрипел: "Мы возвращаемся в отель. Готовьте поездку в Россию. Это срочно. Используйте приглашение на ассамблею Интерпола".